м е разъедело и х Я въехал п к в о ч площадку возле пожарной станции и оставил мотор включенным. ш а й т е с о р л с с с чтобы не сделать этого. — Эй! — обратился я, к вам не размышляя, как